Марвин не понимал, почему Джордж улыбается, когда слышит слово «алебастр». Этого не понимал никто, даже сам Джордж. Но если в поле его зрения находился, допустим, алебастровый Иисус, или кто-то упоминал об этом материале, как по лицу Джорджа расплывалась довольная, изрядно тупая ухмылка. Очевидно, в прошлом у парня было что-то невероятно смешное, связанное с гипсом. «Подай мне свечной ключ», – попросил Марвин, когда Джордж закончил улыбаться. Джордж полез в ящик с инструментами и достал ключ. «Ну как? Муниципалитет уже оформил тебе социальную страховку?» – спросил Марвин, выкручивая одну свечу за другой. «Майк говорит, все уже сделано». Джордж забирал свечу у друга и бросал в ведро. «Но ты же знаешь его. Будет тянуть до последнего. Не надо придумать план, как заставить его отдать документы». О, -ох», протянул Марвин и вылез из автомобиля. «Это будет тринадцатый подвиг Геракла». «Почему?» Потому что, парень, все в этом городе прогнило, и в стране тоже. Прокаленные свечи уже ждали на краю верстака. Порт 1985 года, который недавно получил в личное пользование Джордж, за последнюю неделю принял, наконец, облик американского автомобиля, а не старой повозки времен покорения Дикого Запада. Все-таки Марвин был мастером на все руки. «Ну-ка, садись за руль и заведи машину», — сказал мастер Джорджу. Тот сел за руль и повернул ключ зажигания. Эскорт послушно завелся. «Ага, я же говорил!» – обрадовался Джордж. «Для начинающего ты слишком хорошо разбираешься в машинах», – похвалил Марвин. «Ты уверен, что не работал в автосервисе?» «Руки не помнят», – пожал плечами Джордж. «Я рукам доверяю больше, чем в голове. Возможно, у меня когда-то была машина, и я знаю, как она устроена». «Ладно, глуши мотор». Марвин закрыл капот и протер его тряпочкой. «Готово!» «Марф, ты просто маг и чародей! Сколько я тебе должен?» «Сейчас как дам в лоб, и мы в расчете!» «Нет, Мар, правда! Ты же заново собрал тачку просто с нуля!» Марвин, не торопясь, подошел к рукомойнику, намочил руки и начал ожесточенно тереть их мочалкой. Смыв грязь, вытер ладони и лицом бумажным полотенцем. На лице остались чернильные разводы. Джордж заржал. Чего ты? Удивился Марвин, посмотрел в зеркало и все понял. Опять ты со своими каракулями! Не мог выбросить ведро? Я нечаянно нечаянно он. Что, опять накрыло? Джордж виновато улыбнулся. Бывали времена, когда он напрочь отключался от реальности и черкал на любой поверхности один и тот же фрагмент электросхемы. Замыкание на контур какой-то энергоустановки. Эта схема преследовала Джорджа в любое время суток. Он пытался дорисовать систему, но выходила всегда какая-то ерунда. Эта лакуна бесила его в больше, чем отсутствие бытовых воспоминаний. В этой схеме, как казалось Джорджу, спрятана вся его жизнь. Умывшись заново, Марвин аккуратно присел на край капота и сказал. «Джордж, я тебе просто помог». «Если бы Бог дал мне такие мозги, как у тебя, Дочев бы у меня в ногах ползал, и муниципалитет лизал задницу не ему, а мне. Это самое меньшее, что я мог для тебя сделать. Делай, что хочешь. Воруй эту страховку, пытай Дочева, но беги отсюда прочь. Скоро здесь будет настоящий ад». «А ты хотел бы, чтобы тебе кто-то лизал задницу?» – просил Джордж. Мартин горько усмехнулся. «Джордж, этот мир так устроен». Либо лижешь ты, либо лижут тебе. Я не лежу. Потому что дочь боится тебя. Меня? Ты заметил, что он позволяет тебе общаться со мной, хотя и не одобряет наши дружбы? Потому что он боится, что ты взбрыкнешь. Без твоих мозгов дела у него шли не ахти. То есть, конечно, он вполне успешный бизнесмен, но у него куча средств вылетала в трубу. Ты экономишь ему сотни тысяч долларов, что на налогах, что на производстве. Потому он и не отпускает тебя, и так тянет с оформлением страховки. Ты – его счастливый билет. Он не понимает и половины из твоих нововведений. Все его богатство от хитрости, не от ума. И поэтому, едва ты покинешь эту вонючую контору, дела у него опять будут идти так себе, без взлетов. «Так давай махнем вместе», – предложил Джордж. «Смотри, какая ташка классная получилась. Доедем до Калифорнии» а там придумаем, чем заняться. Я обдумаю твое предложение, когда ты получишь свои документы. Правда, обдумаю. Все равно я собираюсь покончить со всем этим». «Наконец-то!» – обрадовался Джордж. «Давно пора». «Ладно, ладно, собирайся давай. Времени уже много». Марвин открыл ворота мастерской, и Джордж аккуратно вывел машину на улицу, опустил стекло на двери и спросил, «Тебя подвезти или опять здесь ночевать останешься?» «Езжай, я, наверное, здесь останусь. Дома все равно только ящик до да пива, ну их совсем». «Ну, споки-ноки». «Споки-ноки, парень, не проспи завтра». Ночной сторож цементного завода «Маунтин Парк», на территории которого оказалась заключена автомастерская Марвина Химмейера, поднял шлагбаум, выпуская Джорджа в город. «Джордж, ты машину починил?» – спросил сторож. «Это все Марв, у него просто золотые руки и ослиное упрямство». Что есть, то есть. Удачного дежурства, Олли. Покойной ночи. Джордж выехал на Вест роуд и покатил в свою конуру, немного уязвленный заявлением Уолтера.